Глава 31. Стоит мне уйти за кулисы, как стерт хватает меня под локоть. Мне не нужны его восторженные одобрения. Я не желаю слышать о том, как благодаря моему признанию поднялись наши рейтинги, и это лучшее, что я смогла сделать для своей карьеры. Мне прийти даже мысль о том, чтобы извлечь выгоду из последней программы. Я не собиралась открывать правду, и сделала это, разумеется, Не в угоду руководству и рейтингам. Меня подтолкнуло желание по-настоящему искупить вино. По дороге домой мне приходится останавливаться через каждые пару миль, чтобы вытереть слезы. Перестать плакать я не могу. Мое признание в прямом эфире оказалось неуправляемым, вырвавшимся на свободу потоком, прорвавшим плотину. Я позволила себе предстать перед тысячами зрителей с обнаженной душой, такой, какая я есть, без прикрас. Позволила себе ощутить всю боль, стыд, горе и сожаление одновременно. Я призналась в ужасной ошибке, и обретенная свобода даровала невиданную легкость, но и невероятные мучения. Я сворачиваю на стоянку работающего круглосуточно супермаркета и набираю номер Майкла. Слышу автоответчик и вспоминаю, что он до пятницы пробудет в Батон-Руж. «Это я, Майкл. Я рассказала всем правду. Понимаешь? Я не хотела, но так получилось. Ты должен меня понять». Вернувшись домой с пакетом купленного по дороге ужина, я устраиваюсь на балконе. И в этот момент в домофон звонит Джейд. «Поднимайся, приглашаю я». Достаю еще один бокал для вина и принимаюсь выкладывать на тарелку красную фасоль и рис. «Я думала, ты ужинаешь с Майклом», — говорит она, — «сегодня ведь среда». Нет, он встречается с инвесторами в Батон-Руж. Ну, знаешь, гольф, мартини, всякие развлечения для мальчиков. Мы увидимся в выходные. «А как же злюка?» Я стараюсь скрыть улыбку. «Осталась с бабушкой». Джейд вскидывает брови. Просто удивительно, как он быстро все решает, когда ему нужно уехать. Звонит мой телефон. Код 312. «Бог мой!» — вскрикиваю я. «Это Чикаго. Я должна ответить. Сделай глубокий вдох и скажи, что ты приедешь только при условии шестизначной суммы в контракте для своей помощницы. Слушаю, — говорю я, подходя к французскому окну. Прежде чем переступить порог и войти в комнату, я поворачиваюсь и смотрю на Джейд. Она поднимает большой палец и энергично кивает. «Анна?» «Это мистер Питерс». «Здравствуйте, Джеймс... мистер Питерс...» «Я был крайне удивлен, увидев ваше сегодняшнее шоу». «Вы смотрели, — улыбаюсь я, — моя сестра прислала мне ролик из YouTube. Как мило с ее стороны». «Очевидно, ваше отношение ко мне изменилось с той поры, когда я представила свою идею на рассмотрение канала. Понимаете, я была уверена, что мама передо мной виновата. Но когда услышала ее рассказ... Я вовсе не собиралась сегодня открывать правду, но мне внезапно показалось, что будет несправедливо, если все станут считать ее незаслуженно виноватой». Мистер Питер молчит несколько секунд. «Но, Анна...» «Вы обещали, что это будет эксклюзив для нашего канала?» «Верно». «Стюарт Букер утверждает, что эта идея принадлежит ему и вашей соведущей». Я открываю рот и падаю в кресло. «Нет, это ложь. Понимаете, моя соведущая Клаудия пытается занять мое место с тех пор...» «В моей словесной тираде слишком много обвинений, мелочности и гнева. Сейчас не время. Я не должна опускаться до этого». Простите, мистер Питерс, возникло небольшое недопонимание. Я все могу объяснить. И вы меня простите, но Джозеф Уинслоу отменил вашу встречу. Вы больше не претендент на это место. Желаю вам удачи, Анна. И не волнуйтесь, я ничего не рассказал Стюарту. Я возвращаюсь на балкон в состоянии полной растерянности. Джейд поднимает бокал. «Выпьем за новую ведущую чикагского телевидения?» Я опускаюсь в кресло. Я потеряла это место. Они решили, что я украла идею у Клаудии. «Вот проклятие!» Джейд встает и обнимает меня. «Что ты ему сказала?» Я качаю головой. «Какой смысл что-то объяснять?» Я чувствую себя обманутой. Хорошо, что он не сказал Стюарту о собеседовании. Я не могу лишиться еще и этой работы. Джейд хмурится. «Что?» — вскрикиваю я. «Мне неприятно это говорить, но у меня плохие новости». «Что?» «Канал завалили письмами по электронной почте, сообщениями в Твиттере, по телефону, где только можно. Люди пишут и говорят. Ну, что ты выглядела очень фальшиво». У меня кружится голова. Майкл прав. Публика обожает видеть, как кумиры падают с пьедестала. Я смотрю на Джейд и не верю своим ушам. Стюарты присыла хотят встретиться с тобой утром. Я сказала Стюарту, что увижусь с тобой вечером, решила тебе лучше услышать от меня. Просто великолепно, ведь именно Стюарты присыла толкнули меня на это самобичевание. Джейд берет меня за руку. Я знаю, Аннабель, знаю. Она делает глубокий вдох. Еще одна новость, дорогая. Помнишь жениха Клаудии, Брайана Джордана? Да? Так вот, он продлил контракт с еще на два года. Сегодня слышала в новостях. У меня отвисает челюсть. Не может быть, Клаудия сказала, что его переведут в Майами? Он никуда не уезжает, дорогая моя. И Клаудия тоже. Как и приказано, утром следующего дня я вхожу в кабинет пресс-целлы. утро!» — говорю я ей в затылок, переступив порог. «Закрой дверь!» Даже не взглянув на меня, присыла продолжает печатать. Сидящий тут же стерт, коротком не кивает. Я опускаюсь на стул напротив. Еще минуту мы слушаем стук клавиш ноутбука. Наконец, кресло присыла поворачивается, и она садится к нам лицом. — У нас проблема, Анна. Она протягивает мне номер «Таймс Пикаюн» со статьей Брайана Мосса на первой странице. Я вижу заголовок «Анна Фар заигралась». Я закрываю глаза. — Послушайте, я все объясню зрителям. «Нет», — перебивает меня присыла. «Никаких извинений, объяснений, комментариев. Через пару недель все забудется». «И ни с кем это не обсуждай», — вступает в разговор Стюарт. «Ни с журналистами, ни с друзьями. Будем пытаться минимизировать негативные последствия». «Ясно», — киваю я. «Выйди из кабинета, я дрожащими руками достаю телефон. Два сообщения и три пропущенных вызова». Одну от Майкла. Позвони мне. Срочно. Черт! Конечно, он уже видел газету. Закрывшись в гримерке, набираю его номер. Не сомневаюсь, на этот раз он ответит быстро. Разумеется, я оказываюсь права. Майкл, произношу я, чувствуя, как дрожит мой голос. Ты, наверное, уже в курсе? На меня напали мои же поклонники. Что ты наделала, Анна? Все наши усилия рухнули в одно мгновение. Послушай... Я нервно кусаю губы. Все же это не Армагеддон. присылы и стерт предложили мне затаиться на некоторое время. Через пару недель все забудут о происшедшем. Тебе легко говорить. А как мне быть? Я не могу затаиться? Меня задевает ехидство в его голосе. Впрочем, чего я ожидала? Для меня не новость, что он беспокоится больше о себе, чем обо мне. «Прости, Майкл, я совсем не хотела...» «Я предупреждал тебя, Анна. Говорил, что так будет. Но ты меня не слушала?» «Майкл прав. Он предупреждал. И все же, несмотря на гнев любимого человека и зрителей, я считаю, что поступила верно. Я не смогла бы жить с чувством стыда за то, что выбрала для себя роль великодушной дочери. «Мы увидимся в выходные». Майкл молчит секунду, две, три. Я понимаю, он взвешивает все «за» и «против». «Да», — наконец говорит он, — «встретимся завтра». «Хорошо. Значит, в пятницу?» Отключившись, я опираюсь локтями в стол и обхватываю голову руками. Через двадцать лет наконец-то все разрешилось. Почему же у меня такое чувство, что меня вывалили в грязи? В студии много свободных мест. Может, виной всему мое разыгравшееся воображение, но, кажется, те, кто пришел, настроены весьма враждебно. Сегодня мой гость — пластический хирург, специализирующийся на удалении татуировок. Он называет татуировку брейдингом самого себя. При слове «бренд» я вспоминаю Майкла. Меня так и подмывает спросить врача, как мне избавиться от собственной татуировки, клима двуличной женщины. Шоу идет своим чередом, и вскоре я спускаюсь в зал, чтобы дать зрителям возможность задать вопросы и высказать свое мнение. Большая часть поспешно поднимается с мест и покидает студию, лишь махнув рукой или подняв вверх большой палец. Итак, неестественно бодро произношу я, что вы думаете о деятельности доктора Джонса? Одна из женщин поворачивается в мою сторону. «Ее лицо кажется знакомым. Я определенно ее видела. Но где?» «Уже у выхода она останавливается. «Как ты могла так с нами поступить, Анна Фар? Сегодня я пришла сюда по одной причине. Я заранее купила билет. Ты очень нас разочаровала!» Я с трудом хватаю ртом воздух. Женщина смотрит на меня с презрением, качает головой и удаляется». Теперь я вспоминаю ее. Именно она схватила меня за руку, когда мы были в ресторане с Майклом и Эбби. Она тогда сказала, «Я ваша большая поклонница, Анна. Каждое утро благодаря вам я улыбаюсь». Все же мне надо было спросить доктора, как избавиться от собственного клейма.